Как мы добирались, кто бы знал. В конце концов, с толпой малолетних претендентов на фирменные шарфики четырех факультетов, я выбралась в довольно просторную комнату с портретами всяких именитых магов на стенах, охотничьими трофеями и висящими под потолком свечами. Последнее было особенно неприятно. Нет, зажигать свечи и заставлять их висеть в воздухе волшебники умели отлично, но не так. А вот куда капал горячий воск, догадываетесь? Когда первая случайная капля угодила мне прямо за шиворот, я выругалась так, что все пригнулись. Всё, дети, не бойтесь, тётя больше не будет. Тётя добрая, прорычала я, успокаивая одним подзатыльником особо впечатлительных и отвешивая пару хихикнувшим, особо наглым. Краем глаза успела заметить, как в противоположной стороне залы приоткрылась дверца обширного шкафа и мелькнул полосатый кошачий хвост. Значит, наши на месте. Дамблдор III, директор, зашептались все, толкаясь и топача. На небольшую трибунку вышел пожилой волшебник, почти зеркальная копия давно почившего в будде наставника. Сожа по всему особого значения именам здесь не придавали, и всех новых директоров чухом опозначали дамблодарами. Он и произнёс коротенькую вступительную речь. Друзья мои, вот вы и в Хогвартсе, который на ближайшие 7 лет станет вашим домом, а некоторые, особо невезучие, останутся здесь навсегда. Ха-ха, шутка. Так или иначе вы всё равно его покинете, кто раньше, кто позже, кто своими ногами, кто специфический юмор волшебников оставлял желать лучшего. Лично мне не было смешно ни капли. Я уже понимала, что бедные дети и вправду серьёзно рискуют, оставаясь в этом учебном заведении. Кот был прав. Итак, приступим к распределению. Внесите шляпу. Четверо старшекурсников, дерганных и зашуганных да не могу, осторожно вынесли на руках здоровущую коричневую шляпу с острым коническим верхом и потрепанными полями, свисающими как нестиранная пачка провинциальной балерины. Запах нафталина заставил многих зажать носы. А сейчас наша давняя Хогвартская традиция определение на факультет согласно наклонностям и перспективам. Давайте первого. Нихныч малыш, а то отправим в тайную комнату. Те же старшие курсники скрутили ближайшего ребятёнка и силой усадив его на высокий табурет, подняли над несчастным хищно осклабившуюся шляпу. Я пожалела, что не захватила бластер. «Где же наши? Чего медлят?» «Ну-с, посмотрим, кто у нас тут! Ага, и куда же нам тебя направить?» Командор мгновенно распахнул шкаф, взмахнул спиннингом и, подцепив шляпу, сдернул ее с головы невинного мальчика. С негодующим воплем шляпа исчезла за дверцей шкафа. Все недоуменно замерли. Похоже, раньше шляпа так себя не вела. И в ту же минуту из шкафа вышел агент 013. Я перевоплотилась, поняли? Тфу, в смысле, перевоплотился. Шляпа это я. Превратился в кота. С нами с волшебными шляпами такое время от времени происходит. Уж извините. Уф. Брек. альнейший. Хорошо, что в зале не оказалась той самой не смоггу нагал. Если она и вправду была весенней подружкой нашего профессора, то раскосила бы его на месте. Ну что же, встали-то. Будем продолжать мероприятие или уже нет? Быстренько сажайте меня на голову вот того, щекастого, с мокрым носом. Я его сейчас при всех определять буду. У магов во все времена было туго с логикой. Я бы на такое и в пятилетнем возрасте не купилась, но волшебники, у которых даже сотрудники министерства не знают, для чего нужны калоши, скушали эту фигню, не поперхнувшись. Я вела общую фотосессию, профессор вещал. Алекс так и оставался на связи в шкафу, зажав рот Он тихо диктовал нужную информацию через передатчик на ухо Кату. Шляпа за столько лет настрапалилась, и на расстоянии определять, кто кем будет. "Шли же им", пытаясь вырваться, объявляла Анна. "Приём, приём, на парник под тобой злой волшебник". Передавал командор, мой передатчик в ухе фиксировал и это.